Глава одиннадцатая. Виктория. Для того чтобы связаться завтра перед прогулкой, обмениваемся с Андреевым номерами телефонов. Приложение тут же предлагает подружиться в одной из социальных сетей, но я игнорирую это уведомление. Вечером укладываю Марка спать и, приняв душ, забираюсь в постель. Пальцы сами собой щелкуют по кнопкам, врываясь в аккаунт Матвея Андреева. Страница открыта. Быстро перелистываю фотографии, которых здесь более тысячи. Он очень разносторонний. Помимо танцев на фотографиях этот супер человек предстает в виде сноубордиста, серфера и снорклера. Судя по его манере жизни, он ничего не боится. От таких людей у меня всегда захватывало дух. Со страхом перематываю видео, где Матвей прыгает с высоты 207 метров в сочиском скайпарке. А еще у него есть девушка. Во всяком случае, и так считает Анжелика любимого, которая под каждым его фото ставит сердечки и смайлики. Я узнала ее. Это та брюнетка с парковки. Совместных фото немного, но они есть. Почему-то это открытие отзывается неприятным покалыванием под грудью. Мне абсолютно она безразлична, но я ныряю в ее аккаунт и пролистываю страницу пальцем. Анжелика тоже занимается танцами. Здесь огромное количество видео и фото с выступлений. У девушки миловидное лицо, отличная фигура, и она прекрасно двигается. Внутри замешивается комок из зависти и ревности, ревности, на которую не имею никакого права. До полуночи провожу на страницах Матвея и Анжелики и прихожу к выводу, что они просто идеальная парочка. И, кстати, последний отпуск в Таиланде они провели тоже вместе. Утром ожидаемо не высыпаюсь. На работе борюсь с усталостью и уже собираюсь написать Андрею его о том, что прогулка отменяется. Но когда забираю Марка из детского сада и вижу его счастливое лицо, отказываюсь от этой затеи. Подъезжая к парку, получаю сообщение о том, что Матвей ждет у входа на парковку. И действительно, первым делом вижу высокую фигуру у железных ворот. Он в легких черных шортах, хлопковой футболке и конверсах. Выглядит даже моложе, чем есть на самом деле. Ему двадцать пять. Это я тоже выяснила в соцсетях. Наша разница в возрасте восемь лет, и для меня она колоссальная, просто чудовищная. Особенно сейчас, когда он выглядит как звезда американского колледжа, а я как заслуженный банковский работник года в своей шелковой блузке без рукавов и облегающей серой юбке. Быстро проверяю макияж и выхожу из машины. Привет, чемпион. Здоровается Андреев первым делом с Марком, снимая солнцезащитные очки и ослепительно улыбаясь. Окидывает меня похабным взглядом, от которого становится ещё жарче. «Я свой смокинг постирал. Ничего страшного?» Спрашивает с улыбкой. «Очень смешно. Натягиваю на нос очки и поправляю волосы. Велик в багажнике. Не спрашивай, как я его туда упаковала». Матвей ещё раз проезжается по моим ногам в узкой юбке. И говорит, «Я бы посмотрел». Игнорирую его намёк и открываю багажник. Задерживаю дыхание, когда он проходит рядом и до меня доносится запах его туалетной воды. Пока направляемся в парк, сын без остановки болтает и слушает спокойные ответы Андреева. «Больше всего мой разрушающийся брак бьёт по сыну. Ему не хватает отца. Разговоров за обедом, прогулок в парке, мужского участия». Лёша за три дня не позвонил ни разу. Смотрю на сына, который катит велик впереди нас, ухватившись за роль маленькими ладошками, и такая обида берёт. За него, за себя. Наверное, женщина может простить своему мужчине всё, если постараться, но только не холодность к своему ребёнку. Тёплая погода установилась совсем недавно, и в парке достаточно много людей. Решаем пройти подальше. чтобы найти свободную дорожку. Где ты работаешь? Обращается Матвей ко мне, чуть приобнимая за талию, когда мимо проносится парень на электросамокате. Делаю вид, что не заметила его прикосновений. В банке. Скучно, наверное. Обычно. Пожимаю плечами. Мне кажется, это не совсем твое. Добродушно говорит, поигрывая ключами от автомобиля. Его манера держаться в этом мире. Злит меня своей свободой и открытостью, потому что я не такая, и все мои близкие тоже. Ну, кто-то должен работать, а не просто тратить папочки на деньги. Холодно замечаю. Матвей тут же отворачивается. Я не хотела его обидеть, хотя получилось довольно резко. Блин. Навела справки получается. Королева Виктория. Ты же сам говорил, что тебя каждая собака знает. Замечаю, это ты говорила, кстати. Снова скрывает лицо за очками, широко улыбаясь мимо проходящим девушкам, а потом снова смотрит на меня серьезно. Послушай, ты меня не знаешь, даже сейчас ты ведь разговариваешь не со мной, а с кем же? Ты увидела какие-то фотографии, возможно, услышала что-то про мою семью, отца, и вот тебе уже кажется, что ты все про меня поняла, но это не так. Даже сейчас ты общаешься со своим представлением обо мне, с проекцией, но точно не со мной. Рассуждает и обращается к моему сыну: Марк, поворачивай. Интересная теория. А твоя девушка? Это тоже проекция? Спрашиваю дерзко. Матвей отводит взгляд и долго молчит, а потом тихо тянет: Нет, Лика не проекция. Теперь моя очередь отворачиваться, потому что интонация, с которой он это сказал, слишком личная, интимная. Отчего-то мне хотелось бы, чтобы он сказал по-другому, что-то типа «это просто подруга» или «это всё несерьёзно», хотя их социальные сети уже многое мне рассказали. «Ты тоже обо мне ничего не знаешь», — добавляю сухо, глядя под ноги, «поэтому оставь, пожалуйста, свои мысли при себе». Окей. Легко кивает Тони, догоняет Марка. Немного задерживаю шаг и пытаюсь справиться с собой. Мы разные. Я замужем за человеком, с которым у нас непрекращающийся кризис в отношениях. У меня сын. Моя жизнь упорядочена и размерена. Матвей творческая личность. С детства рос в достатке. У него много увлечений и есть девушка. У нас с Андреевым восьмилетняя разница в возрасте. И наши вселенные никогда бы не пересеклись, если бы не мое желание вспомнить молодость и заняться танцами. Но почему-то все мои рассуждения меркнут, и в душе загорается предвкушение от этого вечера, когда Матвей разворачивается, складывает руки на бедрах и хрипло кричит: «Догоняй!»